Глава 19. Третий год войны против германцев принес Германику еще больший успех, чем первые два. Он разработал новый план кампании, который позволял ему захватить противника врасплох и избавлял солдат от опасных и изнурительных переходов. Заключался он в следующем. Построить на Рейне флот чуть ли не в тысячу транспортных судов погрузить о них большую часть солдат и поплыть сначала по реке, затем через канал, который некогда прорыл наш отец, по голландским озерам и по морю до устья Эмса. Здесь германик предполагал поставить сюда на якорь, у ближайшей отмели. Все, за исключением нескольких, которые должны были служить в качестве наводного моста, он собирался отковать племена, жившие за Везером, Речки, текущие параллельно Эмсу, в пятидесяти милях за ним, на которой кое-где были броды. План осуществился до мельчайших подробностей. Когда авангард ангардасти Квезера римляне обнаружили, что на противоположном берегу их поджидает Герман и несколько союзных вождей. Герман крикнул «Кто вами командует? Германик?» Когда ему ответили «Да», он спросил не передадут ли Германику от него несколько слов, а именно Герман от всей души приветствует Германика и просит разрешения поговорить с своим братом. Речь шла о брате Германа, которого звали по-германски Голдкопф или наподобие этого. Во всяком случае, имя его звучало так варварски, что его невозможно было передать латинскими буквами, вроде того, что как Германам превратили в Армению, а Зигмира Сегимера. Поэтому его перевели на латынь, и Голдкоп стал зваться Флавием, что тоже значит золотоголовый. Этот Флавий много лет служил в Римской армии, еще находясь в Лионе во время разгрома вара, заявил, что по-прежнему верен Риму и отрекся от своего брата-предателя, оборвав с ним все семейные связи. На следующий год он храбро сражался в войсках Тиберия и Германика и потерял во время этой кампании глаз. Германик спросил Флавия, хочет ли он побеседовать с братом. Флавия ответил, что особого желания он не имеет, но вдруг тот заявит о капитуляции. И вот братья принялись перекрикиваться через реку. Герман начал разговор по-германски, но Флавий сказал, что если он не станет говорить по-латыни, разговор не будет совсем. Герман не хотел говорить по-латыни, боясь, как бы другие вожди, не знавшие этого языка, не обвинили его в предательстве а Флави опасался того же со стороны римлян, не понимавших по-германски. Вместе с тем Герман хотел произвести впечатление на римлян, а Флави — на германцев. Герман старался придерживаться родного, а флаве латинского языка. Но по мере того, как они входили в раж, из обоих этих языков получилась такая чудовищная мешанина, что слушать братьев, — писал мне германик, — было все равно, что смотреть комедию. Цитирую по полученному от него письму. Герман. — Привет, брат, что с твоим лицом? Как тебя изуродовал этот шрам? Потерял глаз? Флави Да, брат, ты его случайно не подобрал? Я потерял его в тот день, когда ты стримглав ускакал из леса, заляпав щит грязью, чтобы германик тебя не узнал. Герман. — Ты ошибаешься, брат, спутал меня с кем-то другим верно, пять тогда напился, ты вечно трясся от страха перед битвой, пока не вливал в себя хоть один галлон пива, и когда звучал боевой сигнал, тебе надо было привязывать к седлу. Флавий, это понятно враки. но уж если об этом зашла речь, что за мерзкое варварское пойло? Это ваше германское пиво. Я никогда теперь его не пью, даже если в лагерь привозят груды бочек из захваченных деревень. Наши солдаты пьют его только тогда, когда у них нет другого выхода. Они говорят, оно все же лучше, чем болотная вода, отравленная трупами германцев. Герман. Да, мне тоже нравится римское вино. У меня еще осталось несколько сотен кувшинов из тех, что я захватил у вара. Этим летом я пополню свои запасы, если германик не будет на чеку. Между прочим, какую-то получил награду за то, что лишился глаза. Флави, важно. Личную благодарность главнокомандующего и три награды, в том числе венец и цепь. Герман. «Ха-ха-ха! Цепь! Ты носишь ее на лодыжках? Ты римский раб?» Флавий. «Лучше быть рабом римлян, чем предателем по отношению к ним». «Да, кстати, твоя милая нельда живет хорошо, и твой мальчуган тоже. Когда ты приедешь в Рим повидаться с ними?» Герман. «В конце этой кампании, брат! Ха-ха-ха!» Флавий. «Ты хочешь сказать, что когда тебя поведут во время триумфа за колесницей Германика?» и толпа станет забрасывать тебя тухлыми яйцами, но и посмеюсь же я тогда. Герман, ты лучше посмейся заранее, потому что не будь я Герман, если через три дня ты уже не сможешь смеяться, но хватит болтать, у меня к тебе поручение от матери. Флавий, тут же становясь серьезным, глубоко вздыхая. Ах, моя милая, милая матушка, что она поручила мне передать. Со мной ли все еще ее священное благословение, брат? Герман. Брат, ты ранил нашу благородную, мудрую, плодовитую мать до глубины души. Ведь ты предал семью, племя и германскую расу. Она говорит, что если ты не одумаешься и не перейдешь немедленно на нашу сторону, чтобы командовать войском вместе со мной, она лишит тебя своего благословения и проклянет на веки веков. Флавий по-германски, раздражаясь слезами ярости, «О, она не говорила этого, Герман!» Она не могла этого сказать. Ты все придумал, чтобы сделать мне больно. Признай, что это ложь, Герман? Герман, она дает тебе два дня на размышление Флаве своему кониху. Эй, ты, абразина ты, свинья, где мой конь и оружие? Я плыву на тот берег, буду сражаться с братом. Герман, подлый негодяй, готовься к бою. Герман, что ж, я готов, ты, одноглазый пожиратель бобов, ты раб. Флавий вскочил на коня и уже собрался войти в реку, как римский полковник схватил его за ногу и стащил села. Он понимал по-германски и знал, с каким нелепым почтением германцы относятся к матерям и жену. А вдруг Флавий на самом деле дезертирует? Поэтому стал уговаривать Флавия не обращать внимания на Германа и его враги. Но Флавий, хоть умри, хотел оставить за собой последние слова. Он вытер глаз и крикнул, «Я видел твоего тестя на прошлой неделе, у него славное поместье возле Леона. Он сказал мне, что Трус Нельда приехала к нему, потому что посчитала позорным быть женой человека, который нарушил торжественную клятву Риму и предал друга, за чьим столом он ел. Она сказала, что единственный способ вернуть ее уважение — не пускать в ход оружие, которое она дала тебе на свадьбе, против своих закадычных друзей». До сих пор она оставалась верна тебе, но если ты не образумишься, этому придет конец. Наступил черед Германа рыдать и бушевать, и обвинять Флавия в лжи. Германик назначил офицера, чтобы тот не спускал с Флавия глаз во время следующей битвы, и при малейшем намеке на измену заколол бы его. Германик писал редко, но если писал, письма его были длинные и он сообщал в них обо всех интересных и занимательных вещах, которые находил не совсем уместными для своих официальных отчетов Тиберию. Я жил этими письмами. Я ничуть не волновался за брата, когда он сражался с германцами. Он вел себя с уверенностью опытного пасечника, который смело подходит к улью и вынимает соты, и пчелы почему-то его не жалит, как ужалили бы меня или вас. Через два дня после того, как римляне перешли вброд Везер, произошла решающая битва с Германом. Меня всегда интересовали речи перед битвой, ничто не проливает такой свет на характер военачальника. Германик не обращался к солдатам с горячими призывами, как опытный оратор, не развлекал их непристойными шутками, как Юлий Цезарь. Он говорил всегда очень серьезно точно и по деловому в этот раз он повел речь о том что он думает о германцах он сказал что они не солдаты у них есть показная храбрость и они неплохо воюют всем скопом как дикие быки у них есть своего рода животная хитрость поэтому не следует сражаясь с ними пренебрегать обычными мерами предосторожности но после первой яростной атаки они устают Они не знакомы с дисциплиной, в истинном военном значении этого слова. Им известно лишь чувство соперничества. Вожди не могут рассчитывать на то, что воины сделают то, чего от них требуют. Они делают или слишком много, или недостаточно. Германцы, — сказал он, — самые наглые и хвастливые нации в мире, когда все идет хорошо. Но стоит им потерпеть поражение, как они становятся трусливыми и жалкими. «Остерегайтесь показывать германцу спину, но не бойтесь его, пока стоите с ним лицом к лицу. Это все, что о них стоит сказать, за исключением последнего. Завтра сражаться нам придется вон в том лесу. Судя по всему, врагов будет так много, что у них не хватит места для маневрирования. Нападайте, не обращая внимания на сагаи. Старайтесь драться в рукопашную, медьте им в лицо, они этого не любят больше всего». Герман тщательно выбрал поле боя, сужающуюся лощину между Везером и грядой лесистых гор. Он хотел драться в узком конце лощины, где за спиной у него был большой лес из берез и дубов, справа река, слева горы. Германцы разделились на три отряда. Первый из них — молодые воины из местных племен, вооруженные осагаями, должен был выступить против передовых римских полков которые, возможно, будут состоять из французов и отбросить их. Затем, когда подойдут римские подкрепления, первый отряд выйдет из боя и сделает вид, будто они в панике спасаются бегством. Римляне будут преследовать их до тех гор, и тут второй отряд, состоящий из соплеменников Германа, кинется на них из засады на склоне и атакует их фланги. Это вызовет среди римлян переполох, И тогда на поле боя вернется первый отряд, а следом за ним третий, опытные, взрослые воины из местных племен, и они загонят римлян реку. Тем временем из-за гор примчатся германские конники и добьют противника с тыла. Это был бы хороший план, если бы Герман командовал дисциплинированной армией. Но все расстроилось самым смехотворным образом. Германик приказал войскам идти в следующем порядке. Сперва два полка французской тяжелой пехоты со стороны реки, и два вспомогательных германских полка со стороны гор. Затем пешие лучники, затем четыре регулярных полка, затем германик с двумя гвардейскими батальонами и регулярная кавалерия, затем еще четыре регулярных полка, затем французские конные лучники и французская легкая пехота. Когда у горных отрогов показались германские вспомогательные отряды, Герман, наблюдавший за тем, как разворачивается событие с верхушки сосны, скричал, обращаясь к племяннику, который стоял внизу, дожидаясь приказаний. — Вон идет мой брат-предатель. Он не должен выйти живым из этой битвы. Глупый племянник выскочил вперед и с криком Герман приказал немедленно начать атаку. Кинулся вниз в лощину с половиной племени. Герману с трудом удалось задержать остальных. Германик тут же выслал навстречу им регулярную кавалерию с приказом напасть на дурни из Планга, прежде чем они доберутся до солдат Флавия и французских конных лучников, чтобы те отрезали им путь к отступлению. Тем временем от леса наступал первый отряд германцев, но на их пути оказались соплеменники Германа под предводительством его племянника, отброшенной назад атакой римской кавалерии. Поддавшись панике, местные воины тоже обратились в бегство. Третий отряд германцев, где были сосредоточены главные силы, вышел из леса, ожидая, что те остановятся и повернут на врага, согласно первоначальному плану. Но отступающие думали только об одном – как уберечься от кавалерии, и продолжали бежать навстречу своим. И тут у римлян заиграло сердце. Восемь орлов, спугнутые вылазкой германцев, с громкими криками, поднявшись над лощиной, все вместе устремились к лесу. Какое еще нужно было предзнаменование? За орлами, за римскими орлами, — вскричал германик, и вся армия подхватила его крик. Между тем Герман пошел в на наступление, и, захватив пеших лучников врасплох, нанес им довольно большой урон, но замыкающий полк французской пехоты развернулся и пришел лучникам на помощь. Армия Германа, состоявшая из пятнадцати тысяч человек, могла бы еще выиграть битву, разгромив французскую пехоту и тем самым вбив грозный клин между римским авангардом и основными силами, Но германцев слепило солнце, отражавшееся от оружия, нагрудников, шлемов и щитов, наступавшие ряд за рядом регулярной римской пехоты. И они дрогнули. Большинство бросилось обратно к горам. Герман собрал тысячи две воинов, но этого было недостаточно. А тут как раз подоспели два эскадрона регулярной кавалерии, атаковав бегущих германцев Помешали Герману отвести их в горы. Как он сам выбрался оттуда, никто не знает. Но говорили, будто он поскакал к лесу и нагнал вспомогательный германский отряд, который шел в атаку. Тогда он закричал и свои быдло, я Герман!» Никто не осмелился его убить, ведь он был братом Флави, а Флавий будет обязан во имя фамильной чести отомстить за его смерть. Битва превратилась в резню. Основные силы германцев были охвачены с флангов и оттеснены к везеру. Многие сумели его переплыть, но далеко не все. Германик направил второй ряд регулярной пехоты, развернутым строем в лес, и те прикончили местных воинов, скрывавшихся там в слабой надежде, что ход битвы внезапно переломится в их пользу. Лучники хорошо поразвлекались сбивая вниз германцев, которые забрались на самые верхушки деревьев и прятались в их листьях. Всякое сопротивление прекратилось. не продолжался с девяти часов утра до семи вечера, когда уже начало темнеть. На десять миль вокруг поля битвы по лесам и лощинам валялись трупы германцев. Среди пленных была мать Германа и Флавия. Она молила оставить ей жизнь, говоря, что всегда пыталась убедить Германа прекратить тщетное сопротивление римским завоевателям. Так что верность в Рима была гарантирована. Месяц спустя произошла еще одна битва в густом лесу на берегах Эльбы. Герман выбрал место для засады и расположил свои силы в определенном боевом порядке, что вполне могло привести его к успеху, Если бы германик не узнала обо всем этом от перебежчиков за несколько часов до боя. Теперь же не римлян прижали к реке, а германцев вытеснили из леса, где было так много, что они не могли применить свою обычную тактику — напасть из-за угла, а затем спастись бегством. Их загнали в окружавший лес болото, и там тысячи из них утонули, воя от ярости и отчаяния. Герман, который был ранен стрелой в предыдущей битве, не мог на этот раз быть в первых рядах, но он продолжал упорно сражаться и, встретив случайно в лесу Флавия, пронзил его с сагаем Герману повезло, и он благополучно пересек болото, на удивление ловко прыгая с кочки на кочку. Германик велел свалить в одну огромную груду все захваченную врага оружие и поместил на трофей следующую надпись. Покорив племена между Рейном и Эльбой, армии Тиберия Цезаря посвящает этот памятник их победы Марсу, Юпитеру и Августу. Ни слова себе! В этих двух битвах потери германика не превышали двух с половиной тысяч человек, убитыми и серьезно ранеными. Германцы потеряли, должно быть, не меньше двадцати пяти тысяч. Германик решил, что за этот год сделано достаточно, и отправил солдат обратно в Рейн. Часть суши, часть на транспортных судах. И тут произошло несчастье. Не успели суда сняться с якоря, как внезапно с юго запада налетел шторм и разбросал суда по всем направлениям. Многие из них пошли ко дну. Устье Везера достиг лишь один корабль, на котором был сам германик. Брат жестоко упрекал себя за потерю целой римской армии, называл себя вторым варом и хотел прыгнуть в море, чтобы присоединиться к медведьцам. Друзья с трудом удержали его. Однако спустя несколько дней ветер переменился, и суда стали возвращаться одно за другим. Почти все без весел, некоторые с парусами и с плащей. Менее пострадавшие суда по очереди тащили на буксире тех, которые с трудом держались на плаву. Германик немедленно приказал чинить поврежденные суда, а из тех, что были в лучшем состоянии, отправил сколько мог близлежащим необитаемым островам на поиски уцелевших солдат. Их нашли не так мало, но все они были полумертвые от голода и выжили лишь благодаря моллюскам и мясу, выкинутых волнами на берег дохлых лошадей. Многие сами пришли вдоль берега Рейна из более отдаленных мест, где заключивший не так давно союз с Римом, местные жители отнеслись к ним с большим почтением. Около двадцати судов было прислано обратно царьками Кента и Сусакса. Со времени завоевания Британии Юлием Цезарем за семьдесят лет до того она платила Риму номинальную дань. В результате германик не засчитался всего четверти своих людей. Около двухсот из них попали в рабство, их обнаружили годы спустя, в юго-западной части Британии и освободили из оловянных рудников, где их принудили работать. Когда германцы впервые услышали о гибели римского флота, они решили, что их боги отомстили за них. Они опрокинули Трофейную пирамиду и даже начали толковать о походе на Рейн, но германик нанес им неожиданный удар. Он отправил 60 пехотных батальонов. И сто кавалерийских эскадронов против племен в Верховьях Везера, а сам с восьмиюдесятью батальонами и второй сотней кавалерийских эскадронов пошел по против племен, живущих между Нижним Рейном и Эмсом. Обе операцию венчали с успехом, и, что было важнее всего, в лесу в подземном храме был найден орел двадцать шестого полка и с триумфом оттуда внесен. Это было важнее, чем уничтожение многих тысяч германцев. Лишь один орел, двадцать пятого полка, оставался в руках германцев, и германик обещал солдатам, что на следующий год, если он по-прежнему будет командующим, они вызволят его. А пока что он отправил войска обратно, на зимние квартиры. И тут Тиберий прислал письмо, настоятельно предлагая германику возвратиться домой и отпраздновать назначенный ему триумф он сделал вполне достаточно. Германик ответил, что не успокоится, пока не сломит полностью сопротивление германцев, для чего нужно теперь всего несколько сражений, и пока не вернет третьего орла. и написал ему, что для Рима такое количество убитых и тяжелораненых слишком велико, даже если это является ценой блестящих побед, Он не подвергается сомнению полководческий талант германика. В битвах германик потерял совсем немного людей, но потери между битвами и во время шторма равняются двум полкам, а это больше, чем Рим может допустить. Тиберий напомнил германику, что его самого Август девять раз отправлял в Германию, и он знает, о чем говорит. А его мнение таково. «Смерть десяти германцев не стоит жизни одного римлянина. Германия похожа на гидру. Чем больше голов отрубишь, тем больше новых вырастает. Лучший способ управлять германцами — играть на межплеменных междуусобицах и раздувать войну между вождями соседних племен. Пусть убивают друг друга без посторонней помощи. Германик написал еще одно письмо, умоляя дать ему всего лишь год для окончательного разгрома германцев. Но теперь я отвечал, что... Германик нужен в Риме в качестве консула. К тому же здесь Тиберий затронул его самую чувствительную струну. Германик не должен забывать о своем названном брате Кастере. Германия сейчас единственная страна, где ведутся серьезные боевые действия, и если Германик обязательно хочет сам закончить германскую войну, у Кастера не останется никаких шансов получить триумф или звание главнокомандующего. Больше Германик. Не настаивал. Желание и для него закон, ответил брат. Как только ему будет обеспечена смена, он вернется.